Он хотел выбраться отсюда, хотел обратно в прохладные небеса. Здесь всё было слишком сложно, слишком много целей сразу, слишком много запахов. Для банши главным был бросок, а потом зубы и когти, усиленные весом тела. Теперь же, смущённый, он слегка покачивался взад и вперёд, пытаясь найти выход из сложной ситуации. Летать здесь было негде и некуда было идти. Жертва стояла прямо перед ним. Инстинкты, эмоции и слабые попытки рационального мышления роились в перегретом мозгу грыля. Инстинкт победил. Прыгать на свои жертвы, растопырив когти, прекрасно срабатывало миллионы лет. Почему бы этому не сработать и сейчас? Он закинул голову, испустил крик и прыгнул. То же сделал им мокрест, поднырнув под его длинные руки. Это не было запрограммировано в инстинктах Банши. Его жертвы или дрожали от страха, или пытались бежать. Клеч мог резко врезалась ему в грудь. Тварь была лёгкой, как ребёнок. Мокрис почувствовал, как его когти разонули его по руке. Швырнул тварь на сортировочную машину и бросился на пол. На один ужасный момент ему показалось, что уловка не сработала, что он не попал телом банши на колесо. Но потом, когда пребывающий в бешенстве мистер Грилл упал на сортировочную машину, раздался звук. Хлёп. И настала тишина. Мокрысть лежал на прохладных плитах пола, пока его сердце не успокоилось настолько, что стало можно различить отдельные удары. Лёжа на полу, он заметил, как что-то липкое стекает с машины. Он медленно поднялся на дрожащих ногах и уставился на то, что осталось от твари. Если бы он был героем, он не упустил бы случая сказать что-то вроде: "Вот это я называю сортировкой". Но поскольку он не был героем, его просто стошнило. Тело не может работать как следует, если не все его части находятся в одном и том же пространстве и времени. Но такое оборот событий придаёт ему красочности. Потом, сжав свою кровоточащую руку, он опустился на колени и заглянул под машину в поисках несмышлёныша. Я должен вернуться с котом, вертелась у него в голове невнятная мысль. Просто должен Человек, который бросается в горящее здание, чтобы спасти дурацкого кота, и выходит оттуда с котом в руках, выглядит как герой, хотя и глуповатый. Если же он выходит без кота, он просто идиот. Приглушённый грохот над головой подсказал ему, что часть здания рухнула. Воздух стал обжигающим. Несмышлённый шпытался от руки Мокреста. Послушай, прорычал Мокрест, герой должен выйти с котом. Ну, коту при этом не обязательно быть живым. Он рванулся вперёд, схцапл не смышлёныша и выволок его из-под машины. Вот так, сказал он и взял в другую руку вешалку с костюмом. На золотой ткани было несколько пятен банши, но он рассеянно подумал, что потом сообразит, как их вывести. Он пошатываясь вышел в коридор. И в том и в другом конце его перегораживалась стена огня. Да вдобавок не смышлёныш выбрал именно этот момент. чтобы ванзить ему в руку все четыре комплекта коктейй. А, вздохнул Мокрист. А ведь до сих пор всё так хорошо шло. Мистер Гупфик, вы в порядке? Мистер Гупфик. Голимы победили огонь, фактически удалив сам огонь. Они просто выдрали из горящего здания всё, что горело. Это выглядело как-то хирургически. Они встали около стены огня, Лишили его пищи, согнали огонь в кучку, загнали в угол и затоптали до смерти. Големы легко могли пройти сквозь раскаленную лаву и расплавленный металл. Если даже они знали, что такое страх, то не нашли его в горящем здании. Раскаленный камень был отброшен с лестницей раскаленными до красна руками големов. Мокрест посмотрел вверх в горящий зал и на мистера Помпу на переднем плане. Голем сиял оранжевым светом. Частички пыли и грязи на его глине мерцали и вспыхивали. "Рад видеть вас, мистер Гупфик", радостно прогрызхал он, отбрасывая в сторону тлеющую балку. "Мы расчистили путь к двери. Бегите скорее". "Э-э, спасибо", прорычал Мокрист, перекрикивая рёв пламени. Впереди действительно виднелся проход, а в конце его манящей дивной прохладый двери. В дальнем конце зала другие големы, полностью игнорируя столбы огня, хладнокровно выбрасывали горящие доски сквозь пролом в стене. Жар был страшным. Мокрист пригнул голову, прижал к груди испуганного кота, почувствовал, как начала поджариваться кожа сзади на шее, и рванул вперёд. Позже всё это слилось в единое воспоминание. Треск над головой, металлический грохот, големан к хмарат, глядящий вверх. Его коробочка сияет жёлтым светом на раскалённой до красной руке. 10.000 тонн дождевой воды изливающиеся вниз с обманчивой медлительностью. Холод, ударивший в сияющий от жара голимый. Взрыв. Огонь умер. Звук Умер. Свет умер. Он хмырёк. Он хмырёк взглянул на свои руки. В них не было плоти, только жар, огонь горна, огонь взрыва, тем не менее принявший призрачную форму кистей и пальцев. Он хмырёк, повторил гулкий голос: "Я не знаю". свою глину, сказал голем. "Да", ответил смерть. "Обычное дело. Ты умер, разбил, взорвался миллионом осколков. Но тогда смужем тебя та часть тебя, которая не была глиной, у вас есть распоряжение для меня. спросили остатки Ангхамарада, поднимаясь на ноги. «Не сейчас. Сейчас, сейчас ты в таком месте, где нет никаких распоряжений». «Что же я должен делать?» «Похоже, ты плохо понял мои слова». Ангхамарад снова сел. Это место напоминало ему глубину моря, только вместо ила под ногами был песок. «Обычно люди предпочитают двигаться дальше». Вот сказал ему смерть. Уешь как жизнь и после смерти? Спасибо. Но ну, я эстерус здесь. Здесь, но здесь и нечего делать, сказал смерть. Да, я знаю, ответил призрак голема. Это прекрасно. Я свободен. В два часа ночи начался дождь. Могло быть и хуже. Мог пойти дождь из змей или дождь из кислоты. Уцелела часть крыши и часть стен, а значит, можно считать, что уцелела и часть здания. Мокресты и мисс Добросерд сидели на теплых камнях около раздевалки, которая была единственной уцелевшей комнатой, которую можно было более или менее так назвать, не погрешив против истины. Големы затоптали остатки огня, Укрепили все, что грозило обвалиться, и, не сказав ни слова, отбыли прочь, чтобы продолжить не быть молотками вплоть до заката. Мисс Добросерт снова и снова крутила в руках оплавленное бронзовое крепление. «Восемнадцать тысяч лет», — прошептала она. «Это был резервуар для дождевой воды», — промямлил Мокрест, глядя в никуда. «Огонь и вода», — пробормотала мисс Добросерт. «Но не то и другое сразу». А вы не можете испечь его заново или что-то такое? Мокрест сам понял, что его слова звучат беспомощно, но он видел, как другие голые копались в обломках. Слишком мало уцелело, просто пыль, перемешанная со всем остальным, сказала мисс Добросерд. Но ведь он просто хотел быть полезным. Мокрест посмотрел на остатки писем. Вода намыла кучки чёрного пепла в каждом углу. А они просто хотели, чтобы их доставили. — подумал он. В такие минуты идея просидеть девять тысяч лет на дне моря кажется вполне привлекательной. Он хотел подождать, пока Вселенная завершит свой круг и все повторится снова. Знаешь об этом? — Да, ты говорила мне, — ответил Мокрест. — Нет более печального запаха, чем запах мокрой сгоревшей бумаги, — подумал Мокрест. Он, значит, конец. — Ветенари не станет восстанавливать почтампт, — продолжала мисс Добросярт. Если он попытается, Пазолот устроит смуту. Растрата городской казны и все такое. У него много друзей. Люди, которые должны ему денег или обязаны услугами. Он ловко с такими управляется. «Это Пазолот поджег почтамт», — сказал Мокрест. «Он был потрясен, увидев меня в ресторане. Он-то думал, я буду здесь?» «Ты никогда не докажешь этого». «Вероятно, нет», — согласился Мокрест в заполненной дымом пустоте своего разума. Здешняя стража объявилась на месте происшествия гораздо быстрее, чем обычная городская полиция, судя по его опыту. С ними был оборотень. О, большинство людей приняли бы его за обычную симпатичную собаку, но когда растёшь в Убервальде, у дедушки, который держит псарню, то быстро приобретаешь способность замечать различия. На этом был ошейник. Он обнюхал всё вокруг, несмотря на то, что угли ещё не потухли, и что-то откопал в куче дымящегося пепла. Они начали копать, и беседа со стражей вышла неловкой. Мокрест сделал всё, что мог в данных обстоятельствах. Главное никогда не говорить правды. Всё равно полицейские никогда не верят тому, что им говорят люди. Так что нет смысла загружать их лишней работой. Скелет с крыльями? переспросил Мокрест тоном, весьма удачно изображавшим искреннее изумление. Да, сэр. Размером примерно с человека, но очень повреждённый. Я бы даже сказал исколеченный. Не знаете что-нибудь об этом? Этот стражник был в чине капитана. Мокрец не мог проникнуть в его мысли. Лицо стражника не выдавало ничего, кроме того, что он сам хотел выдать. Что-то в нём наводило на мысль, что ему уже известны все ответы, но он всё равно задаёт вопросы, чтобы поглядеть, что получится. Может, это был особенно большой голубь? Они тут кишели как паразиты по всему зданию, поделился идеей Мокрец. Сомневаюсь, сэр. Мы полагаем, что это был банши, мистер Губбик, терпеливо разъяснил капитан. Они встречаются очень редко. Я думал, они всего лишь кричат на крышах домов, в которых скоро кого-то убьют, ответил Мокрист. Да, но это цивилизованные банши, сэр. Дикие обходятся без посредников. Ваш молодой человек упоминал будто ударил что-то. Стенли говорил мне, о, говорил о чём-то летающем, сказал Мокрист. Но я думаю, что это был просто особенно большой голод, понимаю. И вы не знаете, от чего начался пожар? Вы же там пользовались безопасными фонарями, насколько мне известно. Вероятно, спонтанное самовозгорание в почтовых завалах. охотно поделился соображением мокрест, который был готов к такому вопросу. Никто не вел себя странно. Почтамте очень трудно отличить странное от нормального, капитан. Вы ж поверьте. Не угрожал ли вам кто-нибудь, сер? Возможно, вы кого-то разозлили? Ничего подобного не было. Капитан вздохнул и убрал свой блокнот. Я всё равно оставлю тут на ночь пару парней приглядеть за порядком, сказал он. Вы молодец, что спасли кота, сэр. Все очень радовались, когда вы выбрались наружу. Хотя ещё одно, сэр. Да, капитан. Почему банши или, возможно, особенно большой голубь напал на мистера Гроша? Мокрис подумал. Шляпа. Понятия не имею. казал он слух. Да, сэр. Не я так и думал, что не имеете, вздохнул капитан. Я так и думал. Меня зовут капитан Железноплавильсон, сэр, хотя чаще меня называют капитан Марков. Если что-нибудь запомните, свяжитесь со мной тотчас же. Мы здесь для вашей защиты. Да? И что же ты предпринял против Банши? подумал Мокрис. Вы подозриваете позолота. Ну что ж, молодцы. Но таких людей, как Позолот, закон вообще не волнует. Они сами никогда не нарушают закон, они просто используют людей, которые делают это за них. И вы никогда нигде не найдёте письменных распоряжений, никаких. Мокрист был уверен, что обрадин подмигнул капитану прямо перед тем, как он повернулся, чтобы уйти. Дождь теперь свободно проникал в здание и шипел на ещё не остывших камнях, пока Мокрист осматривал гаснущий пожар. Было ещё кое-где теплилось, особенно там, где голимы свалили горячие материалы в большие кучи. Всё-таки это было ангморпрг, поэтому ночные бродяги уже появились, как туман из ниоткуда, и стали собираться вокруг этих куч, чтобы погреться. Чтобы привести здесь всё в порядок, понадобится потратить целое состояние. Ну так и что? Он же знал, откуда взять деньги. Всё равно они ему не очень-то нужны. Он использовал их просто как мерило своих достижений. Но сейчас в этом не было смысла, потому что все эти достижения принадлежали Альберту Блестеру и прочим его мошенническим личинам, а вовсе не скромному невинному почтмейстеру. Он снял свою золотую шляпу и посмотрел на неё. Аватар, вот что сказал Пелч. Человеческое воплощение божества. Но он не был богом, он был просто обманщиком в золотом костюме. И вот обману пришёл конец. И где же теперь ангел И где были боги, когда ты так нуждался в них? Боги могут помочь. Шляпа поблескивала в отсветах огня, а Мокрист просто искрился. Он боялся дышать, чтобы не спугнуть внезапно возникшую мысль, ведь всё, оказывается, было так просто. Но честный человек никогда бы до такого не додумался. Всё, что нам нужно это это что? спросил миздобросерд. Музыка, ответил Мокрист. Он встал на ноги. Сложил в ладони рупором и закричал. «Эй, народ! На бандже играет кто-нибудь? Или, может, на скрипке? Я дам отличную коллекционную долларовую марку тому, кто сможет изобразить вальс. Ну, знаете, раз-два-три, раз-два-три!» «Ты что, окончательно свихнулся?» — спросила мисс Добросерт. «Ты явно...» Она замолчала, потому что бедный одетый человек похлопал мокристо по плечу. «Я умею играть на бандже», — сказал он. А мой друг Хэмпфри, можете изобразить что-нибудь суровое на губной гармошке? Плата? 1 доллар, сэр. Монеты, пожалуйста, если не возражаете, потому что я не умею писать и не знаю никого, кто умел бы читать. Моя дорогой ценный мисс Добросерд, сказал Мокриц с безумной улыбкой. У тебя есть другое имя? Ну, какое-нибудь прозвище, какое-нибудь милое уменьшительно-ласкательное слово, которым тебя можно называть? Ты пьян? требовательно спросила Анна. К сожалению, нет. Посетил мокрист, хотя я бы не возражал. Но «Ну так что, мисс Добросерд, я ведь спас даже свой лучший костюм. Она была захвачена в расплох, и ответ сорвался с губ прежде, чем её природный цинизм успел захлопнуть двери. Мой брат называл меня, э, а... ну, убийца, призналась мисс Добросерд. Но «Ну, это он любя. Ты даже и не пытайся называть меня так. Тогда как насчёт шпильки? Шпилька? Ну, шпильку я, пожалуй, переживу, сказала мисс Добросерд. Значит, и ты тоже. Но сейчас не подходящий момент для танцев. А вот и нет, Шпилька, возразил Мокрист. Вот цветы огня осветили его широкую улыбку. Как раз и сейчас самое подходящее время. Мы с тобой станцуем, а потом расчистим здесь всё и подготовимся к открытию почтамта. Снова наладим доставку почты, закажем ремонт здания, и всё опять заработает как надо. Просто смотри на меня. Знаешь, похоже, это правда, что работа в почтамте сводит людей с ума, сказала мисс Добросерд. Подумай, отходы ты возьмёшь деньги на ремонт. Баги помогут, ответил Мокрыйст. Верь мне, она уставилась на него. Ты серьёзно? Смертельно. Ты собираешься молиться о деньгах? Ну, не совсем, Шпилька. Какой смысл? Богам ведь тысячи молитв каждый день возносят. У меня другие планы. Мы вернём почтамт к жизни, мисс Добросерд. Я ведь не думаю, как полицейский почтальон Элеклерк. Я всё делаю по-своему. А потом я за неделю доведу взяточника по золоту до банкротства. Её род принял форму буквы О. Так как же ты это сделаешь? наконец выговорила она. Пока не знаю, но всё возможно, если я станцую с тобой и смогу сохранить целыми все 10 пальцев на ногах. Станцуем, мисс Добросерд. Она была удивлена, потрясена и смущена. и лично Мокресту фон Губвигу это нравилось. Почему-то он чувствовал себя бесконечно счастливым. Он не знал почему, и не знал точно, что будет делать дальше, но был уверен в одном — это будет весело. Он испытывал то же самое электризующее ощущение, какое бывало, когда он стоял перед банкиром, внимательно изучавшим образчик его искусства. Вся вселенная как будто затаивала дыхание, а потом банкир улыбался и говорил — Очень хорошо, мистер вымышленное имя. Я тотчас же велю клерку принести деньги. Это был трепет не погони, но спокойного ожидания, когда ты так однокровен, так собран, что кажется, продлится это состояние ещё немного, и ты обманишь весь мир и сможешь вертеть им как захочешь. Это были те самые моменты, ради которых он жил, когда чувствовал себя действительно живым. Мысли текли быстро и плавно, как ртуть, и сам и воздух как будто искрился. Позже за все придется заплатить, но сейчас он как будто летел. Он снова был в игре. Но сейчас, в свете догорающего прошлого, он вальсировал с мисс Добросерт под скрипучие звуки импровизированного оркестра. Позже она отправилась спать домой, слегка озадаченная, но со странной улыбкой на губах. А он пошел в свой кабинет, в котором теперь не хватало целой стены, и задумался о религии как никогда раньше.